Иногда разгорались споры, однако теперь гномы стали вести себя куда тише. Так и не привыкнув оставлять дома боевые топоры, они, словно сговорившись, возмещали их отсутствие избытком иного оружия, что порой придавало им весьма комичный вид. Несколько раз Фолка замечал, как Торин украдкой беседует в полголоса с некоторыми из встречных ими гномов, делая потом какие-то пометки у себя в книжечке. Все это время их не сбывал Рогволд. Бывший советник заходил через два дня на третий, рассказывая, как подвигается дело с их прошением. Ловчий выглядел бодро, однако никогда не задерживался с друзьями надолго. Шли дни. Миновал сентябрь. Шла вторая неделя октября. Над городом все чаще завывал холодный северный ветер, и «Хоббиту» пришлось вспомнить о теплом плаще. Осень здесь, в Анну Миносе, оказалась куда прохладнее хоббитанской. Здесь не было защиты в виде длинных и высоких холмистых гряд, прикрывавших родину фолку с севера, и дыхание ледяных пустынь варнорской Арнорской столице ощущалось куда сильнее. Впоследствии «Хоббит» вспоминал об этом времени как о лучшем, самым светлым и радостным в его жизни. Все заботы и тревоги отступили, вести из границ стали не такими тревожными, и Фолково, убаюканный, постоянным видом спокойной и уверенной в себе мощи Северного Королевства, почти забыл о пережитых им минутах ужаса и отчаяния, казавшихся тогда беспросветным. Ему теперь не хотелось никуда идти, Иногда он сам, стыдя своих мыслей, мечтал о том, как хорошо было бы поселиться в этом сказочном городе навсегда, остаться тут с друзьями и жить, не зная горя и тревог. Впрочем, совсем уж безмятежным их существование долго оставаться не могло. Торин все чаще вздыхал, озабоченно хмуре брови, когда в очередной раз заглядывал в свой кошелек. Жизнь, которую они вели... При всей ее умеренности все же требовало немалых денег, и сбережения Торина постепенно таяли. И вот однажды Фолку довелось случайно услышать негромкий разговор во дворе, когда он возвращался после очередного урока с малышом. Голоса за углом заставили его чуть замедлить шаг. — Как дела? Как принял тебя, Эймунд? Мне он тебя очень хвалил, — говорил Рогволд. «Принял очень хорошо», — отвечал Торин. «Вообще там ничего, работать можно. Есть славные клинки, но доброго железа маловато, и почти никто не умеет как следует закалить сталь. Впрочем, там сейчас много починки. Латаю кольчуги, завариваю шлемы. Не очень весело, зато хорошо платит Что ж, я рад, что мне удалось помочь тебе». Говорившие разошлись в разные стороны. И Фолку долго еще стоял с пылающими от стыда щеками. Торину пришлось зарабатывать им на жизнь. Они с малышом сидят у него на шее, ленясь даже пошевелить пальцем, чтобы обеспечить себе пропитание. «Но ничего, с сегодняшнего дня прекращаем такую жизнь!» — подумал он и стиснул зубы. Жизнь их после этого изрядно изменилась. Торин уходил теперь на весь день, и появлялся только под вечер усталый, с покрытым гарью лицом. На его руках появились свежие ожоги. Фолка молча страдал, но, несмотря на все свои поиски, ничего не мог найти себе по силам. «Малыш же и вуз не считая, очевидно, что все так и должно быть». Однако судьба благоволила к Хоббиту, и он нашел то, в чем нуждался, причем там, где даже не сообразил поискать сначала. Как-то раз, делывал в середине октября, спустя неделю, после того, как Торин взялся за работу, Фолко и малыш, закончив урок, отправились подзакусить в трактирную в зал. Ожидая, пока им принесут их скромную еду, Фолко засмотрелся сквозь открытую дверь кухни. Там двое слуг... Возились с только что привезенными свежими грибами. У обожавшего грибы хоббита в раз потекли слюнки. Он бросился к хозяину и едва дождался появления на столе своей любимой приправы. Однако первая же ложка вызвала у Фолка лишь горькое разочарование. «Грибы здесь готовить не умели. Точнее, не умели готовить как следует». То, что получалось у здешних поваров, даже отдаленно не напоминало тонкие блюда, подливы и соусы, выходившие из-под рук хоббитских хозяйков. Фолко скривился и в украткость плюнул.